И видящее око Оттобурга На углу улицы герцога Фридриха и набережной реки Инн в старом Инсбруке, Австрия, стоит памятник. Он прикрыт кустами, и проходящие мимо люди не сразу обращают на него внимание. Со стороны Оттобурга, старого квартала города, хорошо видны горные гряда и серебристые барашки, шумливые реки. Но если, выходя к реке, случайно взглянуть направо, можно увидеть двух человек из камня, мужчину и мальчика-подростка. Они напряженно всматриваются вдаль, куда-то поверх реки, в сторону гор. Это жители Оттобурга, трактирщик Карл Веннант и его приемный сын Ваштль. Ваштль уменьшительный от Себастьян. Некоторые думают, что Оттобург — это гор На самом деле это городской квартал, точнее небольшой угол с парой жилых домов и приземистый, увитый диким виноградом башней таверной, существовавший с незапамятных времен, когда заправлял мне ней еще прапрадедушка Карла. Квартал этот принадлежал мастеровым и лавочникам, что можно заключить и из его названия, включающего характерное слово Бург буржуазный город. Он соседствует с площадью на которой расположен собор святого Якоба. Австрийская буржуазия отличалась большой набожностью. Повыше двери таверны и чуть правее на стене висит плита из белого мрамора, призванная хоть как-то объяснить окружающим, что такое, собственно, Оттобург. Там говорится, что Оттобург — это позднеготическая жилая башня, созданная в 1476 году что дом этот в 60-х годах шестнадцатого века назывался эпург и Йотбург. Но окружающие вовсе не обращают внимания на плиту, поскольку никогда не читают то, что написано на плитах, в лучшем случае предпочитая комментарии экскурсовода или нудный голос в наушниках. Впрочем, в последний раз экскурсоводы здесь видели лет сто назад а наушники вовсе не знакомые в древнем инсбруке категория да и жизнь вокруг оттобурга давно уже приобрела характер беспорядочного броуновского движения стихийные толпы мечутся возле моста реки и таверны они едят пьют бессмысленно смеются и заняты лишь собой и своими простыми эгоистичными желаниями сегодня это получило название потребительский туризм именно поэтому В процессе своих хаотических перемещений от еды к питью они едва ли замечают на вершине небольшой скалы две странные каменные фигуры, внимательные и с опаской вглядывающиеся во что-то неизвестное за мостом иннана двух разновозрастных мужчин, для которых смерть больше, чем жизнь, а жизнь меньше, чем смерть за родину. Река Инн не похожа на другие реки даже на своего прадедушку Дуная. следующие люди знакомы с романтическим вальсом «Голубой Дунай», однако мало кто знает, что Дунай никогда не был голубым, потому что он зеленого цвета. Это известно только тем, кто однажды стоял на его берегу. И большой, и малый Дунай оба зеленые, как кусты на берегу, в которых живут разноцветные зайцы. Ин же, в отличие от Дуная, Серебряный, с молочно-белым отливом. Как будто шла по мосту какая-то неуклюжая тирольская тетка и, внезапно засмотревшись на горы, опрокинула в реку бадью с молоком, а оно от злости вскипело и убежало с плиты. Так свирепо пенится и штормят волны. Река-водопад, река-демон, мчащаяся у подножия горы, едва ли могла в начале девятнадцатого столетия задержать французских захватчиков, Но ее бурный характер вполне соответствовал характеру жителей небольшого квартала оттупок. Две фигуры, почти незаметные в густых зарослях лиственницы и сливающиеся с небольшим куском скалы, сохранившимся на городском берегу Инна, представляют собой двух затаившихся мужчин взрослого и подростка. Мальчик лет 15-16 в плаще крылатки, напряженно вглядывается в неизвестную даль за рекой, держа в руке христианские четки, а мужчина в егерской шляпе сжимает одной рукой ружье, другой — бутылку вина. Факты свидетельствуют, что происходили эти события в знаменитую и великую для всего Тироля эпоху Аннонеон, то есть в достопамятном для местных жителей 1809 году Когда вся Австрия капитулировала перед Бонапартом, лишь только маленькая группа из сотни ополченцев во главе с трактирщиком Андреасом Хофером выгнала из Тироля войска Наполеона Бонапарта. Вот почему тирольцы не считают себя австрийцами. Ни северный, ни южный. Но с бутылкой на Бонапарта не ходят. И это первая тайна. Вторая возле беленой стены от Табурцкой таверны. Это низкое, достигающее мостовое деревянное окно. Окно в никуда. Именно с этой пары людей, с этого окна, начинается наша история. Легенда гласит, что однажды весенним вечером 1807 года, выпроводив захмелевших постояльцев и заперев трактир, Карл и Ваштель Вышли на сумеречную улицу и собирались отремонтировать вывеску. Но с реки доносился легкий звон, а в небе мальчик заметил голубоватое сияние. — Что это, отец? — спросил он, и голос его дрогнул от страха. Он подумал, что это вновь идут войска баварцев. «Где — Где? — откликнулся Карл Веннонт. — Я ничего не вижу. Должно быть, за рекой гуляет кто-то. Там звенит колокольчик. — Ну и что? Коровочья-то потерялась, — пробурчал трактирщик. Вдруг что-то зажужжало в воздухе и пронеслось мимо его лица. — Господи Иисусе! — Веннанд отпрянул и растерянно всмотрелся в темноту. Ему было неприятно, что он сплоховал. бояться не в характере тирольца. Веннанд имел трех сыновей. Двоих собственных — Иоахима и Христиана, и младшего Себастьяна. 15-летнего сынишку, погибшего в 1797 году вольного стрелка Антона Лассера, его старого приятеля. Им Веннон должен был показывать пример уверенности и невозмутимости. Но какая там невозмутимость? Сыновей вот-вот заберут в рекруты. Баварские власти в 1806 году ликвидировали он так, стали лезть в церковные дела разъединили страну на три округа, которые теперь подчинялись Мюнхену. Веннон с трудом сводил концы с концами из-за выросших налогов. Но больше всего он боялся массового рекрутского набора из-за сыновей. Проклятые баварцы и французы. «Когда же мы заживем спокойно?» — подумал он в ожесточении. Что это пролетело мимо него? Пули какого-нибудь баварского сторожа? А может, ночной разбойник пришел с гор, чтобы ограбить его. Пойди в дом и запри дверь, велел он, и с удивлением отметил, что юный лассер, подобный его буйному папаше-партизану, вовсе не торопится прятаться от неведомой опасности. Казалось, он совершенно не понимает, что такое страх, да и любопытство куда сильнее. Я с вами останусь. Тогда принеси мою винтовку. А мушкет? С готовностью спросил ваш Ему не терпелось подержать в руке оружие, а глаза блеснули в сумраке от предчувствия и опасности. Ладно, неси. Пока Ваштэль бегал за оружием, Карл Веннант выглянул из угла и, прячась в тени кустов, пробрался на набережную. Громкий шум несущийся в скаче реки заглушал любой другой звук, и он уже не знал, слышен вдали колокольчик или нет. Да и какой колокольчик может быть В одиннадцать ночи на склоне горы. Никакая корова на этот пологий склон не полезет. Внезапно он похолодел. А что, если это сигнал? Может, готовится наступление на город? Но тут ему подумалось, что это бурлящий ин звенит, подобно колокольчику. Он любил эту реку с детства и слышал ее серебряный голос. Но что же пронеслось мимо него? Чьи это шутки? «Что так долго?» — спросил он у Себастьяна, но тот не успел ответить. Оба замерли в полном изумлении. В руке Карла был револьвер и винтовка. Вашталь судорожно сжал свою шапочку. Перед ними, прямо в черном ночном небе, разверзлось оно. Окно в будущее. Это был ясный светлый квадрат, в котором появились вооруженные люди в простой тирольской одежде. Среди них выделялся один бородач с круглым добродушным лицом. Чуть поодаль от него наши оттобуржцы увидели капуцина с худощавым лицом в черном одеянии. Он был полон решимости. Вооруженные тирольцы шли вперед на фоне поросшей зеленым лесом горы. — Смотри, Вашель! — вымолвил отец. — Это же Изель! — А это вольные стрелки! — откликнулся мальчик. Действительно. Все происходило возле горы Изель, находившейся по другую сторону города. Трактирщик с мальчиком никак не могли видеть ее с этой стороны. Там что-то происходило. Передвигались войска, был слышен топот, множества ног в сапогах. Боже правый, отрок перекрестился. Что же это и что нам теперь делать? Что бы ты сейчас ни сделал, это важно для будущего. С некоторым пафосом в голосе произнес Карл. — Для нашего будущего. А дальше, как Господь решит. От смерти грустно не бывает. Только жаль сделанного. Это я знаю, — ответил Ваштель. — И мне жаль, что мой отец погиб и не увидел будущего. — Как знать, — возразил Венент. — Я думаю, он все увидел. И сейчас видит. Окно в будущее открылось лишь на несколько минут а потом опять закрылась, погасло в ночном небе, и ничего больше не было видно. Даже лучинки в хижинах на высоких горах не горели. Люди стали бояться разбойников, баварцев, французов и просто бродяг. — Пройдет немного времени, и мы станем свидетелями невероятных событий, — сказал Веннон со вздохом. Ему хотелось еще немного поглядеть в светящееся на небе окно. Позднее о ведении трактирщика узнали жители окрестных домов. Он часто рассказывал эту историю, предсказывая будущее. Венненд оказался прав. Очень скоро наступила эра невероятных событий. Она получила название Анно-Неон, год 1809. Через четыре года добродушный бородач Андрес Хофер возглавил народное ополчение против наполеоновских войск и дал им бой рядом с горой Изель. В этом ему помогал боевой священник-капуцин Иоахим Хаспингер. Они повели за собой людей и победили многочисленного противника благодаря своей любви к родине. Это стало началом новой эры в истории Австрии и Тироля. Некоторые полагали, что таким видением Представшим перед местными жителями было всего лишь окошко квадратной формы, которое образовалась на небе в результате разошедшихся туч. Существовала и версия о мираже, климатическом явлении, вызванном в данном случае сочетанием пара, поднимавшегося от реки, и горного воздуха. С тех пор прошло более двухсот лет. Трактирщик Карл Леннанд и его приемный сын Себастьян Лассер превратились в каменный памятник двух застывших в изумлении людей, стоящих на куске скалы и окруженных молодыми лиственницами. Они возвышаются над рекой Инн и напряженно вглядываются во что-то далеко на небе. Гора Исель стала исторической достопримечательностью города, местом великого сражения, а в память о чуде Оттобурга, окне в будущее или всевидящем Оке от тобурга как его здесь называют, возле трактира Веннанда стоит на мостовой деревянное окошко, пустая рама, как будто вынутая из стены дома. Множество туристов ходят мимо этой странной рамы, даже не подозревая, что здесь однажды открывалось окно в будущее.